Глава 30. -я. Лежа своей опочевальни, Этранфал предавался праздным мечтанием, пока незаметно для себя не уснул. И сон его был удивителен. Колдун своих грезок шел по черным мраморным плитам сквозь плотную стену тумана. При этом стегиец был абсолютно уверен, что он не один в этом мареве. Нечто, вызывающее безотчетный страх, скрывалось за мутной зависой и наблюдало за каждым его шагом. Страх сковывал члены, ноги нарелись чугуном, но Этрамфал упорно продолжал двигаться к неведомой цели. Впереди в молочной пелене замаячило огромное бесформенное пятно. Он попробовал развернуться и бежать прочь, но незримая сила неумолимо толкала его к темному силуэту. Она буквально выдавила стигейца из объятий тумана к тому, чего маг прежде старался избегать. Это был идол Ситриса, безликий, безымянный сфинкс, вырезанный из черного камня. Он застыл вытянув передние и поджав задние лапы, приняв позу спокойствия. Но от безмолвной фигуры веяло таким ужасом, которого Этрамфал не испытывал за всю жизнь. Он пал на колени. Ему не хватало воздуха, сердце бешено колотилось, готовое выпрыгнуть из палой груди. Сверху на трепещущего колдуна взирал лик каменного бога. В темных провалах глазниц клубились сгустки тьмы первозданного хаоса. Этрамфал корчился в страхе на мраморном полу. Плаксивом, дрожащим голосом, он вымаливал пощаду у истукана Ситриса. «Ты должен заплатить дань», – прозвучал голос холодный, как ледяная глыба. «Мне нужна жертва!» «Да!» — скричал трясущийся маг. «Да, все, что пожелаешь!» «Дань!» — повторял зловещий голос. «Жертва!» Слова вонзались в мозг ледяными иглами, причиняя невыносимую боль. Колдун почти терял сознание, но внезапно черный сфинкс пропал. Теперь Стениц ощутил себя на сыром полу. Крепкая веревка чудовищной силы стягивала его грудь, врезаясь в ребра. Он судорожно ухватился за нее, из последних сил пытаясь вырваться. Тут, сквозь льющиеся ручьем слезы, он увидел, что конец веревки держала в своих руках госпожа Зиландра. Этранфалл беспомощно забился в путах, как пойманная канарейка. «Освободи меня, ты раб!» – шипела Зеландра. «Освободи меня! Будь ты проклят навеки!» Мах очнулся весь в холодном поту. Он лежал на полу возле ложа в своих покоях. Ему казалось, что из его рта по-прежнему вырываются истошные крики. Этрамфал медленно приподнялся с пыльного пола и сел, протирая кулаком опухшие глаза. Как долго он спал, сколько времени провел, валяясь мешком в забытии. Тело с трудом подчинялось ему, в груди неприятно саднило. В левом предплечье пульсировала боль. Задрав рука в хламиды, маг посмотрел на руку, и его глаза расширились в изумлении. Открытая рана около двух дюймов длиной зияла ниже локтя. Этрамфал с волнением обследовал глубокий порез, но крови не было. Словно острый нож прошелся по куску заветренной свинины. Колдун тяжело поднялся на ноги, тут же присел на край ложа и задумался. Рядом на столе лежала открытая шкатулка из эбенового дерева, освещенная волшебным шаром. Рядом находился изогнутый кинжал. Очевидно, он сам разрезал себе руку, чтобы изумрудный лотос через рану попал прямо в кровь. Хотя никаких следов зеленого порошка вокруг пореза не было, этрамфал постепенно приходил в себя, будто оправляясь после изнурительной болезни. Он не мог припомнить, когда ел в последний раз. В основном колдун довольствовался вином, смешанным с лотосом. Так или иначе, но беспорядочное потребление порошка сыграло с ним злую шутку. Дело могло закончиться куда плачевней. Этрамфал перевязал предплечья. Мрачные мысли роились в его голове. В какой момент его контроль над лотосом ослаб? Как долго не предпринимал никаких мер к завершению своего великого проекта? Он слишком часто упивался своими новыми способностями впустую, хотя должен был использовать их продуктивно. Первым делом требовалось обеспечить регулярный урожай, чтобы получить достаточное количество изумрудного лотоса. Тогда можно было бы заманить в ловушку магов стедии и заставить служить себе. Кроме того, следовало тщательно подготовиться на тот случай, если в Зеландре, жаждущей месте, удастся определить его местонахождение и добраться сюда. «Какая беспечность!» – скрежетал зубами чародей, поправляя тугую повязку. Он должен доказать всем, что является хозяином Лотоса, а не его рабом. Для начала следовало проверить состояние растения, также потребовать у ата подробный отчет обо всех событиях последнего времени и предупредить о возможных злоумышленниках. Захватив мешочек с дурманищем Као-Као, и трамфал направился к выходу. Возле дверного проема он резко остановился. Грудь захлестнула новая волна боли. Что за напасть, подумал колдун, переводя дух. Не хватало застудиться на холодном полу. Не кстати, ему привиделся образ шакара, когда кишанец пополам с глупыми угрозами выкрикивал что-то про огонь, разгорающийся в груди. Бросив взгляд в сторону коробки с порошком, Этранфал задался вопросом: как часто следует принимать заветное снадобье? Решив, что небольшая доза ему не повредит, он снова пошел к столу. «Господин!» – голос Ата донесся из коридора. «Господин! Мы загнали в угол эту тварь!» Высокий капитан наемников откинул полог и осторожно заглянул в покое, не решая зайти, чтобы не вызвать гнев хозяина. «Простите, что потревожил вас!» – сказал Ат, смущенно теребя одежду. «Нам удалось найти злоумышленника и загнать в угол в зале большой статуи. Это существо опять напало на охранника, но на сей раз он вопил так громко, что перебудил всех. Пойдемте скорее, а то боюсь, что оно попытается вырваться, а солдаты его прикончат». «Существо?» – спросил Эт Рамфал. Капитан энергично закивал. «Это явно не человек. Пойдемте, вы лично убедитесь». — Ладно, ступай, — пробормотал колдун. — Я скоро приду. — Но... — начал ад. — Я сказал, пошел вон! — взвизгнул Этрамфал, и воина словно ветром сдула. Дойдя до стола, маг запустил три пальца в черную шкатулку. Когда он отправил горсть порошка в рот, по всему худосочному телу чародея пробежала дрожь. Он откинул голову назад и с наслаждением облизал кончики пальцев. Боль в груди мгновенно прошла. Напротив, волна живительной энергии проникла в каждый нерв. Стигий захлопнул крышку и легкой походкой вышел в коридор. Пространство вокруг заиграло яркими красками. Тело распирало от избытка сил. Чародей усмехнулся. Каким глупцом надо быть, чтобы усомниться в своих возможностях? Он не мог даже представить такого противника, который осмелится бросить ему вызов. Подходя к залу сфинкса, Этрамфалт позволил себе замедлить шаг. В дверях толпились вооруженные люди. Глядя за их спины, он увидел, что весь зал был взят в кольцо его воинами с обнаженными мечами в руках. «Прошу прощения!» – сарказмом промурлыкал колдун, и толпа уступилась, освобождая проход своему грозному господину. В огромном помещении по периметру были установлены волшебные шары. Они давали достаточно света, только высокий потолок терялся в темноте, зато большая часть статуи была отлично освещена. Подойдя к подобию алтаря между широких лап безымянного истукана, Этрамфал остановился и с любопытством оглядел скорченного на плоской плите пленника. Он оказался голым, безволосым существом, не очень крупного размера, сгорбленным и сутулом. Кожа под цвет песка свисала складками на сгибах, как у рептилии, но заменяли две маленькие дырки, в глубоких глазницах ярко горели желтые глаза. Из безгубого рта то и дело показывался тонкий змеиный язык. «Ит ньярлап хотеп!» – прошуршало создание. «Великий сет!» – поразился Эт Рамфал. «Оно умеет говорить!» Солдаты дверях возбужденно загудели, указывая пальцами на странное существо. Тварь вздрогнула и придвинулась ближе к груди сфинкса, словно ища у него защиты. Она заговорила вновь, хотя то больше походила на то, если бы какое-то большое пресмыкающее пыталось воспроизвести человеческую речь. Этрамфалу показалось, что он понимает слова. «Тварь говорила на забытом старостигийском наречии». «Вы должны умереть во имя Ньярлат-Хотепа!» Когтистая лапа прочертила воздух. «Ты приносишь ему жертвы?» Спросил Этрамфал на том же языке. «Да, да, Антилопа, Скорпион, Человек, Человек лучше всего! Вы умрете для Ньярлат-Хотепа!» «Умереть ради этого?» Чародей указал на темную статую. Существо оглянулось назад и почтительно склонило уродливую голову, крестив на груди лапы. Да! Но зачем? Продолжал допытываться этромфал. Чтобы жить! Голос твари повысился еще больше. Таким образом я живу! Таким образом, Ситрис живет во мне! «Вы все должны быть принесены в жертву, Ярлапхотепо!» Когти потянулись к груди Этрамфала туда, где билось сердце. Колдун остановил существо, просто подняв руку. Оно тут же отпрянуло, а маг сжал пальцы и стал делать вращательные движения, будто наматывая на кулак невидимую веревку. Тварь рухнула на землю, извиваясь и корчась в незримых путах. «И это называется бессмертием!» – воскликнул Этрамфал. «Ситрис, могущественный некромант, забрасывает все дела, чтобы влачить жалкое существование в теле животного на потеху какого-то истукана!» Лицо мага искривилось в брезгливой гримассе. Змееподобное тело того, в кого превратился Ситрис, содрогалось на полу. Из пасти вырывалось рычание. «Я всячески подражал тебе! Думал, что ты герой! А ты просто позор! Так и сдохни для своего Ньярлапхотепа!» С этими словами тело Ситриса поднялось в воздух и подплыло к каменному божеству. «Дань!» – распалялся Этрамфал. «Будет тебе и дань, и жертва!» Он резко сжал кулаки, и кости древнего мага начали трещать и ломаться, как сухие ветки. На алтарь брызнули капли крови. Этранфал последним движением развел руки в стороны, и изуродованный труп одного из самых могущественных некогда магов свалился у лап своего кумира. Его палачу показалось, что от тела ситриса отделилась тонкая струйка бледного пара и устремилась к голове идола. Но и трамфал моргнул, и видение исчезло. Стигейц с отвращением отвернулся от трупа. Многие наемники попадали на колени, уткнувшись лбами в мраморные плиты пола. Более стойкие, сжавшись, взирали на хозяина со страхом и восхищением. Это понравилось чародею. «Ад!» – поманил он капитана. «К вашим услугам, повелитель!» – склонился в поклоне подошедший воин. «Вы все проделали хорошую работу, и я доволен. Распредели это среди своих людей, ад! Пусть достанется каждому!» Этрамфал вытащил из-под полы мешочек с дурманом и кинул капитану. Тот поймал подарок на лету и быстро закивал. Колдун обратился к остальным солдатам. «Я убедился в вашей преданности и исполнительности. Капитан Ад наградит каждого из вас. Однако я желаю поощрить часовых к еще большей бдительности. У меня есть веские причины полагать, что волшебница Зеландра готовит нападение на наш дворец». Кто захватит ее живой, не повелит об этом до самой могилы. Наемники захлопали мечами об щиты. У них текли слюни в ожидании заветных листьев као-као. Отовсюду доносились крики благодарности. Когда Этрамфал отвернулся, множество рук потянулось к вожделенной награде. Ад, усмехаясь, раздавал красноватые листья так быстро, как только мог. Между тем Мах покинул душный зал и вышел через портал подышать свежим воздухом. Настроение было отличное. Он только что сокрушил Ситриса, оказавшимся ничтожным глупцом. Люди боготворили его, их восторженные возгласы слышались из глубины дворца. Вся сила изумрудного лотоса принадлежала целиком ему одному. «Кто из смертных может противостоять его могуществу?» Хриплый крик отвлек колдуна от приятных мыслей. Одинокий воин бежал ко дворцу, неистово размахивая руками, стараясь привлечь его внимание. Этрамфал нахмурился, но узнал солдата. «Мой господин, выслушайте меня!» Подбежавший наемник говорил отрывисто, не смея поднять глаза. «И где же ты пропадал, Фандорас вкратчиво спросил маг побледневшего воина. «Капитан Ад послал меня исполнять дальнейшие обязанности сторожевой службы, когда ту тварь зажали в углу. Теперь я спешу к вам, повелитель, доложить, что видел дым от костра вдали к югу от дворца. Кто-то появился в ущелье».